Поиски продолжаются. В это утро Бим чуть не плакал. Солнце уже выше окна, а никто не идет. Он прислушивался к шагам жильцов подъезда, проходивших мимо его двери, с верхних этажей или поднимавшихся снизу. Все шаги знакомые, а его нет и нет. Наконец точно услышал туфельки Даши она. Бим голосом подал о себе знать. Его крик в переводе на человеческий язык означал «Я тебя слышу, Даша!» «Сейчас, сейчас!» — откликнулась та и позвонила Степанне. Обе они вошли к Биму. С каждой он поздоровался, затем бросился к двери, встал там, повернув голову к женщинам, и потребовал, просяще повиливая хвостом, Открывайте, надо искать. Даша надела на него ошейник, на котором теперь во всю ширину был прочно закреплен латунный жетон-пластинка с выгравированной надписью. Зовут его Бим. Он ждет хозяина. Хорошо знает свой дом. Живет в квартире один. Не обижайте его, люди. Даша прочитала надпись Степановне. «Какая же ты добрая душа!» — всплеснула руками Степановна. «Любишь, значит, собак?» Даша погладила Бима и ответила необычно. «Муж бросил, мальчик умер, а мне тридцать лет. Жила на квартире, уезжаю». «Одинокая». «Ой, ты моя желанная!» — запричитала Степановна. «Да ведь это же...» Но Даша отрубила. «Пойду». А у двери добавила. «Пока не выпускайте Бима, не убежал бы за мной». Бим попробовал протиснуться в дверь вместе с Дашей, но она оттеснила его и вышла со Степановной. Не более, как через час Бим заскулил, потом и завыл с тоски в голос. Так завыл, как про это говорят люди, хочется завыть собакой. Степановна выпустила его. «Даша теперь далеко. Ну, иди, иди. Вечером кулешана готовлю». Бим даже не обратил внимания ни на ее слова, ни на ее глаза. А шемером скатился вниз и во двор. Челноком просновал по двору, вышел на улицу, чуть постоял, будто подумал, а затем стал читать запахи строку за строкой, не обращая внимания даже на те деревья, где стояли росписи собратьев, и читать, которые обязана каждая уважающая себя собака. За весь день Бим не обнаружил никаких признаков Иван Иванович. А перед вечером, как бы на всякий случай, Забрел в молодой парк, вновь отстроенного района города. Там четверо мальчишек гоняли мяч. Он посидел малость, проверил окружающее, насколько хватал нос, и хотел было уходить. Но мальчик лет двенадцати отделился от играющих, приблизился к Биму и с любопытством смотрел на него. — Ты чей? — спросил он, будто Бим смог бы ответить на вопрос. Бим, во-первых, поздоровался, повилял хвостом, но с грустинкой, склонив голову сначала на одну сторону, потом на другую. Это, кроме того, означало и вопрос «А ты что за человек?». Мальчик понял, что собака ему пока не доверяет полностью, и смело подошел, протянул руку «Здравствуй, черное ухо!». Когда Бим подал лапу, мальчик крикнул «Ребята! Сюда! Сюда!» Те подбежали, но остановились все же на отшибе. «Смотрите, какие умные глаза!» — восхищался первый мальчик. «А может, он ученый?» — спросил резонно пукленький карапуз. «Толя, только ты скажи ему чего-нибудь, поймет или не поймет!» Третий, более взрослый, чем остальные, Авторитетно заявил «Ученая! Видишь табличка на шее?» «И вовсе не ученая!» — возразил худенький мальчишка. «Она не была бы такая тощая и унылая!» Бим в самом деле страшно похудел без Иван Иванович и потерял уже былой вид. Живот подтянуло, нечесанная шерсть свалялась на штанах и помутнела на лоснившейся когда-то спине. Тоска и голод не красят и собаку. Толик прикоснулся к колбу Бима, а он осмотрел всех и выразил теперь полное доверие. После этого все поочередно гладили Бима, и он не возражал. Отношения сразу же сложились добрые, а в атмосфере полного взаимопонимания всегда недалеко и до сердечной дружбы. Толик вслух прочитал написанное на латунной табличке и воскликнул. Он Бим! «Один живет в квартире. Ребят, он есть хочет. А ну по домам и сюда, тащите кто что может!» Бим остался с Толиком, а ребятишки разбежались. Теперь мальчик сел на скамейку, а бим лег у его ног и глубоко вздохнул. «Плохо тебе, наверное, Бим?» — спросил Толик, поглаживая голову собаки. «Где ж твой хозяин?» бим уткнулся носом в ботинок и так лежал. Вскоре появились один за другим те ребятишки. Пухленький принес пирожок, взрослый кусок колбасы, худенький два блинчика. Все это они положили перед Бимом, но он даже не понюхал. — Он больной, — сказал худенький, — может, даже и заразный? И попятился от Бима. Пухленький зачем-то вытер руки о штанишки и тоже отошел. Взрослый потер колбасой нос Бима и заключил уверенно — не будет, не хочет. Мама говорила, все собаки заразные. Все опасался Пухленький, а эта и вовсе больная. Ну и уходи, — сердито буркнул Толик, — чтобы я тебя тут не видел. Заразная! Заразных ловят собачники, а это вон с какой табличкой. Рассудительное доказательство подействовало. ребятишки вновь окружили Бима. Толик потянул за ошейник вверх Бим сел. Толик завернул у него мягкую губу и увидел щелку в глубине челюсти, где кончаются зубы. Отломил кусочек колбасы и засунул в эту щелку. Бим проглотил, еще кусочек и еще проглотил. Так покончили с колбасой, под общее одобрение присутствующее. Все наблюдали сосредоточенно, а Пухленький с каждым глотком Бима тоже глотал, хотя во рту ничего не было. Он как бы помогал Биму. Кусочки пирожка никак нельзя было втолкнуть. Они рассыпались. Тогда Бим, наконец, взял пирожок сам. Лег на живот, положил пирожок на лапы, посмотрел-посмотрел на него и съел. Сделал он так явно из уважения к Толику. У него такие ласковые руки и такой мягкий, даже чуть грустный взгляд. И так он жалеет Бима, что тот не устоял против теплоты душевной. Бим и раньше относился к детям особо. А теперь... Он окончательно уверился, что маленькие люди все хорошие, а большие бывают разные, бывают и плохие. Он конечно не мог знать, что маленькие люди потом становятся большими и тоже разными. Но это не собачье дело рассуждать, как и почему из маленьких хороших вырастают большие и плохие люди, такие как тетка или курносы. Он просто-напросто, Съел пирожок для Толика, и все. А от этого ему стало легче. Потому он не отказался и от блинчиков. И, кроме того, за неделю Бим ел всего лишь второй раз. Первым после трапезы Бима заговорил Толик. «Попробуем узнать, что он может делать». Худенький сказал, «В цирке, если прыгать, кричат «Ап!». Бим привстал и внимательно посмотрел на мальчика, будто спрашивая «Через что?» Ап! Двое из них взялись за концы поиска, а Толик скомандовал «Бим! Ап! Бим легко перепрыгнул через наивный барьер. Все были в восторге. Пухленький приказал четко «Лежать!» Бим лег. «Пожалуйста, для вас с удовольствием!» «Сидеть!» — попросил Толик. Бим сел. «Подай!» И бросил фуражку. Бим принес и фуражку. Толик обнял его от восхищения. А Бим со своей стороны в долгу не остался и лизнул его прямо в щеку. Конечно же, Биму стало куда легче с этими маленькими человечками. Но тут-то и подошел дядька, поигрывая палочкой-тростью. Подошел так тихо, что ребята и не заметили его, пока он не задал вопрос. «Чья собака?» С виду он был важный. В серой узкополой шляпе, при сером бантике вместо галстука, в сером пиджаке, в серо-белых брюках, с короткой серой бородой, в очках. Он, не спуская глаз, Бима повторил. «Так чья же собачка, дети?» В два голоса одновременно ответили взрослый мальчик и Толик. «Ничья?» — сказал один наивно. «Моя!» — настороженно сказал Толик. «В эту минуту моя!» Толик не раз видел серого дядьку. Он, важно, прогуливался вокруг парка в одиночку. Как-то раз даже вел с собой собаку, которая упиралась и не хотела идти. Однажды подошел к ребятишкам, изуделом, что они играть-то не умеют, как прежде, и вежливости у них нет, и воспитывают их неправильно, не так, как прежде и что за них люди воевали даже еще в гражданскую, за вот этих таких, а они не ценят и ничего не умеют, и что все это стыдно. В тот далекий день, когда Серый получал их, Толику было 9 лет, теперь же 12 но дядьку этого он помнил. Сейчас Толик сидел, обняв Бима, и сказал «Моя». «Но так как же! Ничья или его?» — спросил дядька, обращаясь ко всем и указывая на Толика. На ней, вон, табличка есть вмешался пухленький не в добрый час. Серый подошел к Биму, потрепал ухо и стал читать на ошейнике. Бим точно почуял. «Совершенно точно! От серого пахнет собаками!» Пахнет как-то отдаленно, многодневно, но пахнет. Он посмотрел ему в глаза и немедленно тут же не поверил ни в голос, ни во взгляд, даже ни в запахе не может быть, чтобы человек просто так вобрал в себя далекие запахи разных собак. Бим прижался к Толику, пытаясь отцепиться от серва, но тот не отпускал. «Нельзя лгать, мальчик!» — укорил он Толика. — По табличке не твоя собака. Стыдно, мальчик. Тебя что, родители так приучили говорить неправду? — Какой же ты будешь, когда вырастешь? — Эх-эх-э! Он вынул из кармана поводок и пристегнул к ошейнику. Толик схватил за поводок и крикнул. — Не троньте! Не дам! Серый отвел его руку. Я обязан доставить собаку по месту назначения. А может быть, придется протокол составить? Он так и сказал протокол. Возможно, его хозяина алкоголь заел. Так и произнес алкоголь. Если так, тогда надо собаку изъять. Должность моя такая. Делать все по-честному, по-человеческому. Так-то. Найду его квартиру, проверю, правильно ли. — А табличке не доверяете? — укоризненный почти плача спросил Толик. — Доверяю, мальчики доверяю полностью. — Но! — он поднял палец вверх и поучительно произнес почти торжественно. — Доверяй, но проверяй! — и повел Бима. Бим опирался оглядывался на Толика, видел, как тот заплакал от обиды. Но что поделаешь? Потом пошел-таки за сером, поджав хвост и глядя в землю, сам на себя не похожий. Всем видом своим он говорил. Такая уж наша собачья жизнь, когда нигде нет хозяина. Тут бы и всего дела укусить бы базаляшку и бежать. Но, Бим, собака интеллигентная. Веди, куда ведешь. Шли они по улице, на которой стояли новые дома. Все новые. Все серые и настолько одинаковые, что даже Бим мог бы в них заблудиться. В одном из домов близнецов поднялись на третий этаж. При этом Бим заметил, что и двери все одинаковые. Открыл им женщина в сером платье. — Опять привел? Да, Господи, Боже мой! — Не гундеть! — строго оборвал серый. Он снял с Бима ошейник и показал. «На, смотри!» Женщина разбирала, надев очки, а он продолжал. «Понятия нет. Во всей республике я единственный коллекционер собачьих знаков, а эта табличка — вещь, пятисотый знак». Ничего не было понятного для Бима. Ровным счетом ничего, никаких знакомых слов. Никаких понятных жестов, ничего. Вот Серый вошел из прихожей в комнату с ошейником в руках. Оттуда позвал «Бим, ко мне!» Бим подумал-подумал и осторожно вошел. В комнате осмотрелся, не подходя к Серому. А так, сидя у двери, на чистой стене висели доски, обшитые бархатом, а на них рядами висели собачьи знаки, номерки, жетоны, медали серые и медали желтые, несколько красивых поводков и ошейников, несколько усовершенствованных намордников и другие доспехи собачьего обихода, даже капроновая петля для удушения, смысла которой Бим, конечно, не понимал. Где ее раздобыл владелец коллекции? Понять невозможно даже и человеку. А для Бима она была обыкновенной веревкой, не больше. Бим смотрел внимательно, как серый повертел в руках его ошейник, плоскогубчиками снял табличку и прикрепил в середине одной из досок на бархат. Так же поступил и с номерком. А затем надел ошейник на Бима и сказал, — Ты собака хорошая. Точно так же говорил когда-то хозяин. Но теперь Бим не поверил. Он вышел в прихожую и стал у двери, говоря, «Выпускай, мне тут делать нечего». «Уж выпусти», — сказала женщина. «Чего сюда-то припер его? Снял бы на улице». «Нельзя было, пацаны привязались. И сейчас нельзя. Увидят они без таблички, могут довести до сведения. Так что пусть ночует до зари». «Лежать», — приказал он Биму. Бим... Лег у двери. Ничего не поделаешь. И опять же, стоило ему завыть в голос. Заметаться по квартире, наброситься на серого, и все, выпустил бы. Но Бим умеет ждать. Да и устал он, обессилел так, что даже у чужой двери на некоторое время задремал, хотя и тревожным сном. То была первая ночь, когда Бим не пришел домой в свою квартиру. Он это почувствовал, когда очнулся от дремоты и не сразу сообразил, где находится. А сообразивши, затасковал. Он же снова видел во сне Ивана Ивановича. Каждый раз, как только засыпал, видел его, а проснувшись, ощущал еще теплоту его рук, знакомых с малого щенячьего возраста. Где он, мой хороший и добрый друг? Где? Тоска невыносимая. Одиночество тяжко и никуда от него не денешься. А тут еще серый человек храпит, как заяц под борзой. И пахнет от всех этих бархатных досок умершими собаками. Тоска. И Бим заскулил. Потом чуть взлаял дважды тоже с легким подвывом, как гончая, когда она добирает след зайца по вчерашней жировке. И, наконец, не выдержал. Взвыл протяжно. «Ой-ой-ой, люди!» — плакал он. «Тяжко мне, ой, тяжко без друга. Отпустите вы меня, отпустите искать его. Ой-ой-ой, люди!» Серый вскочил, включил свет и стал молотить Бима палкой и шипеть: "Молчи, молчи, выродок, соседи слышит! На тебе, на тебе". Бим уклонялся от ударов, инстинктивно оберегая голову и стонал как человек. Ох! Ах! Но злой человек изловчился таки и саданул по голове. Бим на несколько секунд потерял сознание задрыгав лапами, но быстро опомнился. Отскочил от двери, уперся задом в угол и оскалил зубы. Впервые оскалил. Серый попятился от Бима. — Ишь ты! Укусит еще черт! И распахнул дверь. Но Бим не верил даже и в то, что дверь действительно открыта. Не верила тогда, когда Серый говорил — Ступай, ступай, поди, Бим, гуляй, иди, собачка, иди не верил он этому ласковому, вкрадчивому тону этой лести и заискиванию после побоев. О, лесть после побоев новое открытие Бима в его жизни. Тёткой курносый, люди просто нехорошие. А вот этот? Этого Бим уже ненавидел. Ненавидел. Бим начинал терять веру в человека. Да именно так. Бим вытянул шею, оскалил зубы и пошел на Серого. Тихо, но решительно, медленно, но уверенно Серый прижался к стене. — Ты что? Ты что? Женщина в ночной рубахе орала на Серого. — Допрыгался! Укусит! Бим увидел, что страшный дядька испугался его, что он его до страсти боится. От этого Бим укрепился в решимости, прыгнул, сапнул у вернувшегося врага за мягкое место и выскочил в распахнутую дверь. Бим бежал и ощущал во рту вкус человеческого мяса от задницы, которую он возненавидел всем существом. Нет, Бим не считал себя несчастным и жалким. Наоборот, сейчас он был храбрым. А храбрость всегда совмещается с гордостью и чувством собственного достоинства, даже у хорька. В предрассветной муте бежал Бим по улице, хотя и в своем ошейнике, но уже без номерка двадцать Сначала он в попыхах направился не туда, то есть не в город, а из города. Дальше домов не было. Он вернулся обратно и попал в тот же лабиринт одинаковых домов. Кружил, кружил, петлял, петлял, да и попал к тому же дому, из которого выскочил. Тут уж он заспешил в нужном направлении, чему помогло совершенно закономерное обстоятельство, малоизвестное людям. Вчера, когда его вели здесь, он уловил на одном углу роспись какого-то собрата, на другом углу второго. Теперь же, пробежав от знакомого по этому признаку угла до следующего, он и взял нужный ориентир. Поистине надо отличное чутье, чтобы не только найти здесь дом, но и выбраться отсюда. Бим обладал отличным чутьем и замечательной сметкой. Уже засветло он прибежал к своему дому, Поднялся к своей родной двери, поцарапался. Ответа не было. Еще поцарапался то же самое, тишина. Главное, у двери не было следов Ивана Ивановича. И еще слишком рано, чтобы Степановна услышала в заревом сне позовные Бима. Он посидел у двери в задумчивости. Болело все от побоев. Стучало в голове и сильно тошнило. Сил не было. Но он все же пошел. Искать пошел своего друга. Да и кто же, кроме Бима, будет его искать? По городу бежала с виду унылая собака, но преданная, верная и смелая.